которая, казалось, была ему совершенно незнакома. С минуту молча стояли друг перед другом эти два некогда горячо любящие существа. Филиппа соображал, кто бы могла быть эта Донья, пристально и страстно смотревшая на него. Он не подумал о Жуане, да и кто бы мог предположить, что она явится разыскивать его по всему Лондону. Жуана, казалось, онемела, неожиданно очнулась Возле человека некогда безраздельно ею любимого, ради которого она пожертвовала родиной, отцом, матерью, и которого ненавидела теперь так глубоко и сильно, что пренебрегала всеми опасностями, связанными с преследованием. Ей удалось наконец напасть на след итальянца, за которым она бросилась в Лондон, наняв там роскошный отель, чтобы удобнее продолжать свои розыски. то, что другим казалось безумием, глупостью, сделав ее главной целью для достижения которой она жертвовала всей своей жизнью. Она ничего не страшилась, все испробовала, чтобы узнать о местопребывании Филиппа. Она была у всех окружных чиновников Лондона, справлялась у уличных полисменов, и все это оказалось бесполезным. В этот вечер она отправилась к последнему полицейскому чиновнику, и счастливое стечение обстоятельств столкнула наконец ее с Филиппа. Ему же и в голову не приходило, что перед ним стоит Жуана, давно забытая им девушка из Алкавы, что она искала, нашла его и составила страшный план мести. — "Что вам угодно, леди?" спросил он на ломаном английском языке, когда Жуана приблизилась к нему. "Неужели ты меня не узнаешь, Филиппа? — проговорила она на его родном языке, что, видимо, произвело на него сильное впечатление. Посмотри, вглядись в меня. Или, может, я до того подурнела и постарела, что ты не в состоянии узнать меня? Но нет, зеркало говорит мне, что мои старания сохраниться к этому часу были далеко не бесплодны. "Ты, Жоанна, здесь в Лондоне!" кричал Филиппа, страшно побледнев при этом открытии. "Слова твои необыкновенно холодны", произнесла девушка, снова опуская вуаль. Северный климат, видно, сильно повлиял и изменил тебя. Но Жуана, напомнить тебе южную негу, и сладострастие. она приехала, чтобы еще раз быть твоей и собственно, для этого ты ехала из Мадрида в Лондон. Теперь это тебе кажется непонятным. Ты, верно, неприятно удивлен этой необыкновенной встречей. Я так рада, а ты между тем стоишь, как приговорённый к казни. Да, После бесплодных поисков по Париже и всей Франции я приехала в Лондон, чтобы отдаться тебе, еще раз быть твоей, а там уже умереть без сожаления. Жоана произнесла эти слова так горячо и страстно, как будто вся ненависть ее разбилась о вновь проснувшуюся любовь, как будто ее наполняла одна мысль, одно желание еще раз увидеть своего Филиппа, услышать его пылкие речи, волю насмотреться в его нежные глаза и потом умереть с ним вместе, лишить и себя, и его жизни, чтобы в последнюю минуту он принадлежал ей одной безраздельно. Что должно было испытать это страстное любящее создание прежде, чем пришло к этому ужасному решению? Как должна была страдать и мучиться эта Жуана прежде, чем она согласилась бросить ребенка, пожертвовать им для преследования того, кто нагло посмеялся над ее юной любовью? Какие пытки должна была испытывать она теперь, когда наконец после долгих лет очутилась лицом к лицу с этим более всего на свете дорогим ей человеком. Но холодное выражение его лица заставило ее помниться, вернуться к действительности. Странно, бормотала он. — «все это так неожиданно. Родители также приехали с тобой? Мои родители, повторила Жуана. И невыносимая боль и ирония зазвучала в ее голосе. Мои родители. Да-да, ты их увидишь, и они простят тебя. Как странно подействовали эти слова на Филиппа. Молча и пристально взглянула на Жана, чтобы по выражению лица узнать все то, что в ней творилось. Только для него одного пренебрегла она всеми опасностями, отважилась на это длинное путешествие, чтобы еще раз с ним увидеться. Но все, что она говорила, как-то странно трогало его. Я до сих пор не могу еще опомниться и объяснить себе всего того, проговорил он наконец после долгого молчания.